Глава вторая. Доктор в халате. Инспектору Леруа было только 25 лет. Он походил скорее на тех, кого принято называть хорошо воспитанными молодыми людьми, чем на полицейского. Леруа недавно окончил полицейскую школу и теперь вел свое первое дело. Он смотрел на Мегре грустными глазами, пытаясь незаметно привлечь его внимание Наконец он не выдержал и покраснев тихо сказал «Простите меня, комиссар, но отпечатки пальцев...» Он, очевидно, подумал, что его начальник принадлежит в старой школе и недооценивает научные методы расследования, потому что Мегре глубоко задумался и небрежно бросил. «Сделайте одолжение». Инспектор Леруа тут же исчез. Как сокровище он отнес бутылку и стаканы к себе в комнату и провел вечер за изготовлением образцовой упаковки по схеме, которая всегда была при нем и которая гарантировала полную сохранность отпечатков при перевозке предмета. а Амегре тем временем сидел в углу кафе. Хозяин гостиницы в белой блузе и поварском колпаке оглядывал зал с видом землевладельца, подсчитывающего убытки после циклона. Когда аптекарю молк, остальные зашептались. Жан Сервьер поднялся первым на хлопучу шляпу. «Все это хорошо, но я человек женатый, а мадам сервер меня ждет. До скорого, комиссар». Лепомере -э прервал свою прогулку по залу. «Подождите меня, я тоже иду обедать». «Ты остаешься, Мишу?» Доктор только пожал плечами. аптекарь очень льстило играть первую скрипку. Мегре услышал, как он говорил хозяину. «Разумеется, необходимо взять анализ содержимого всех бутылок. И раз здесь есть представитель полиции, он может это мне предписать?» На стойке и на шкафу стояло не менее 60 бутылок разных аперитивов и ликеров. «Как ваше мнение, комиссар?» «Пожалуй, это не помешает». Аптекарь был маленький, тощий и нервный человечек. Он делал движения в два раза больше, чем было нужно. Принесли корзинку, чтобы сложить в нее бутылки. Аптекарь позвонил в кафе старого города и попросил передать своему помощнику, чтоб тот явился немедленно. С непокрытой головой он озабоченно бегал между гостиницей и прилавком своей аптеки, перетаскивая бутылки и еще успевая перекинуться словечком с зеваками, собравшимися на тротуаре. А я, застонал хозяин, что будет со мной, если у меня заберут все напитки? Обедовщить и так никто не заказывает. Вы будете обедать, комиссар? Нет, а вы, доктор, или вы пойдете домой? Нет, моя мать живет в Париже, а служанка в отпуске. Значит, вы будете ночевать у нас? Шел дождь. Черная грязь покрыла улицы, и ветер сердито трепал занавеси на окнах. Мегрэ пообедал в столовой гостинице. Через два столика от него с похоронным видом ел доктор. Сквозь зеленые стекла виднелись лица любопытных. Иногда они приблипали к окну. Официантка отлучилась на полчаса, наверное, тоже обедала. Затем она появилась на своем обычном месте возле кассы и оперлась на нее локтем, перебросив полотенце через руку. «Дайте-ка мне бутылку пива», – сказал ей Мегрэ. Пока он пил, он ощущал на себе внимательный взгляд доктора. Тот, казалось, ожидал признаков отравления. Жан-Сервьер больше не показывался, как и обещал. лепа тоже. Кафе опустело, никто не рисковал заходить в него, а тем более пить. На улице клятвенно заверяли, что бутылки отравлены все до одной. Хватило бы, чтобы умертвить весь город. Со своей виллы на белых песках позвонил мэр. Он хотел точно знать, что происходит. Последовал неопределенный ответ, и вновь воцарилось унылое молчание. Доктор Мишу сидел в углу и просматривал газеты. Официантка застыла на месте. Мегре невозмутимо курил. Время от времени в кафе заглядывал хозяин. Хотел, видимо, удостовериться, что новой трагедии не случилось. Городские часы исправно отзванивали положенное время. На улице затихли шепот и шаги любопытных. Слышались лишь монотонные жалобы ветра, да шум дождя, стучавшегося в окна. «Вы ночуете здесь?» Спросил у доктора Мегре Его громкий голос прозвучал так неожиданно Что доктор и официантка вздрогнули Иногда Я живу с матерью в трех километрах от города В огромной пустой вилле Мать уехала на несколько дней в Париж А служанка отпросилась в деревню У нее женится брат Доктор встал и после небольшой паузы Сказал поспешно Доброй ночи Он поднялся по лестнице на второй этаж Слышно было, как он вошел в комнату Расположенной как раз над комнатой Мегре как на пол снятые башмаки. В кафе не осталось никого, кроме комиссара и официантки. поди сюда», — сказал Мегре, откидываясь на спинку стула. Официантка подошла и остановилась перед ним. Ее поза и ее движения казались заученными. «Присядь. Сколько тебе лет?» 24 Она была как-то преувеличенно скромна. Вечно опущенные глаза... Бесшумная скользящая походка, желание быть незаметной и привычка вздрагивать при каждом окрике – все это вполне вязалось внешностью заморажки, запуганной и забитой. И все же в ней чувствовалась гордость, которую она всячески старалась подавить. Малокровная и плоскогрудая, она была почти полностью лишена женской соблазнительности, и тем не менее что-то неясное, болезненное и унылое привлекало в ней. Что вы делали раньше, до этого кафе? «Я сирота. Мой отец и брат погибли в море на барке «Три волхва». Мать умерла давно. Я работала продавщицей в пищебумажном магазине на почтовой площади. Почему у нее такой тревожный взгляд? «У тебя есть, дружок?» Она молча отвернулась. Не спуская глаз с ее бледного лица, Мегре курил, медленно потягивая пиво. «Наверное, клиенты пристают к тебе, особенно постоянные, вроде тех, кто сейчас ушли отсюда». Они бывают здесь каждый вечер и любят красивых девушек. — Ну-ка, признавайся, который из них? Побледнев еще больше, она прошептала с усталой гримасой. — Да нет, никого, разве только доктор. — Вот как? Ты живешь с ним? Она доверчиво посмотрела на него. — Нет, когда он здесь ночует, он требует, чтобы я оправляла ему постель. Давно уже Мегре не приходилось выслушивать такой лаконичной исповеди. «Он делал тебе подарки?» «Раз или два, когда уговаривал меня, чтобы я пришла к нему в свой свободный день. Последний раз это было позавчера. Он пользуется тем, что его мамаша уехала. У него много женщин». «А месье Липомере?» «То же самое. Правда, у него я была только один раз, и то давно». Я пришла, а у него уже была девушка с консервной фабрики, и я ушла. Эти господа меняют девушек каждую неделю. А месье Сервьер? Месье Сервьер человек женат, и он совсем другое дело. Он ездит кутить в Брест. А здесь он только шутит, да иногда ущипнет меня мимоходом. Дождь не прекращался, где-то очень далеко выла сирена корабля, разыскивающего в тумане вход в порт. «У вас всегда такая тоска». Кто вы, это зимой господа остаются одни и скучают. Только иногда разопьет бутылочку с каким-нибудь камевиажором. А летом здесь полно приезжих. Наши господа гуляют, с ними пьют шампанское ездят по богатым виллам. Летом здесь много машин, много красивых женщин, и мы сбиваемся с ног. Вместо меня в кафе работают три официанта, а я сижу в погребе и опускаю вино. Чего она ждала? Чего искала ее тревожный взгляд?» Она сидела в неудобной позе, на краешке стула, готовая вскочить по первому сигналу. Прозвучал жиденький звонок. Эмма посмотрела на электрическое табло, помещавшее над кассой, и перевела глаза на комиссара. «Вы позволите?» Играй кивнул. Эмма поднялась по лестнице, и в комнате доктора послышались приглушенные голоса. С улицы вошел аптекарь, он был слегка навеселе. «Э, «Все в порядке, комиссар, 48 бутылок проверено, и я могу поклясться проверено на совесть, яд обнаружен только в перной кальвадосе, хозяин может забрать остальные бутылки. А что скажете вы, комиссар, это дело рук анархистов, не так ли?» Вернула Семма, вышла на улицу, закрыла ставни и села за кассу. Как только за аптекарем захлопнулась дверь, Мегре шутливо спросил. ну как Эмма отвернулась, не отвечая. В позе ее было столько неожиданного целомудрия, что Мегра смутился. Он понял, что если он задаст еще один вопрос, Эмма зальется слезами. «Спокойной ночи, девочка», — ласково сказал он. Когда утром комиссар спустился в зал, ему показалось, что он встал слишком рано. Таким темным было покрытое облаками небо. В окно он увидел пустынную гавань. Одинокий кран медленно разгружал баржу с песком. Редкие прохожие в непромыкаемых плащах бежали по улицам, прижимаясь к стенам домов. На середине лестницы Мегре встретил только что приехавшего камеве Ажора. Носильщики с трудом тащили его чемодан. Эмма подметала кафе. На мраморном столике остывала на дне чашки кофейная гуща. «Инспектор?» – спросил Мегре. «Да». Он узнал меня дорогу на вокзал и потащил туда огромный пакет. «А что, доктор?» «Проснулся. Я подала ему первый завтрак. Он нездоров и не хочет вставать». Метла мы по-прежнему вздымала пыль, смешанную с опилками. «Что вам подать?» «Черного кофе». Чтобы попасть на кухню, ей пришлось пройти мимо Мегре. Он положил ей на плечи свои огромные лапы, повернул ее к себе и хмуро, но в то же время ласково посмотрела ей в глаза. «Слушай, Эмма...» Она робко попыталась сбросить его руки и осталась стоять неподвижно, съежившись и стараясь казаться как можно меньше. «Ты что-то знаешь, я вижу. Молчи. Я не хочу, чтобы ты лгала. Ты славная девочка, и я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Посмотри-ка на меня. Бутылка, да. Ну, а теперь говори». «Клянусь вам, не клянись. Это не я. Я знаю, черт возьми, что не ты. А кто?» Веки ее мгновенно покраснели, брызнули слезы. Нижняя губа задрожала, и лицо официантки стало таким жалким, что Мегре отпустила ее. «Доктор опять приставал к тебе?» «Нет, он позвал меня, но совсем не для того». «А что ему было нужно?» «Он меня спрашивал, как как и вы, только он угрожал, он хотел знать, кто брал бутылку, он чуть не избил меня, а я ничего не знаю, клянусь жизнью матери, я ничего не знаю». «Ладно, принеси мне кофе». Было восемь часов утра, Мегрэ прогулялся по городу и зашел купить себе трубочного табаку. Он вернулся около десяти часов и застал в кафе доктора. Тот был в халате и туфлях, шея была повязана пестрым фуляровым платком. Лицо доктора осунулось, рыжеватые редкие волосы были растрепаны. «Что с вами, доктор? Похоже, вы не в своей тарелке». «Я заболел. Этого следовало ожидать. У меня больные почки. Если только я поволнуюсь хоть немного, приступ обеспечен. Я не спал всю ночь». Он не сводил с входной двери своих зеленоватых глаз. «Почему бы вам не поехать домой? Там никого нет. Здесь меня обслуживают. Здесь мне удобнее». На столе перед доктором лежали все утренние газеты, какие только можно было найти в городе. Вы не видели никого из моих друзей, комиссар? Ни Сервьера, ни Липомере? Странно, что они не пришли узнать, как идут у вас дела. Они, наверное, еще спят, вздохнул комиссар. Кстати, я нигде не заметил этого ужасного желтого пса. Эмма, вы не видели его? Не видели? Вот и руа Леруа, вам не попадался этот пес? И вообще, что новенького? «Бутылки и стаканы отправлены в лабораторию. Я заходил в мэрию и жандармерию. Вы спрашивали о псе? Какой-то крестьянин видел его в саду мсье Мишу». Доктор вскочил, его белые пальцы дрожали. «В моем саду? Как он попал в мой сад?» «Говорят, он лежал на пороге вашего дома». Когда парень подошел поближе, пес зарычал так страшно, что у парня сразу пропало любопытство. На незаметно, но внимательно следил за лицами собеседников». «А что, доктор, если нам всем прогуляться до вашей виллы?» Доктор принужденно улыбнулся. «В такой дождь, да еще с приступом, эта прогулка будет стоить мне недели постельного режима. А потом, какое отношение к делу может иметь эта собака? Обыкновенный бродячий пес». Магрэ На надел пальто и шляпу. «Куда вы, комиссар?» «Так, подышать воздухом. Прогуляемся, Леруа». Выйдя на улицу, они увидели в окне вытянутое лицо доктора. Толстое цветное стекло делало его зеленым и еще более длинным. «Куда мы идем?» – спросил инспектор. Мегре только пожал плечами. С четверть часа они гуляли вокруг доков, словно их интересовали корабли. Затем Мегре свернул вправо от мова, и они пошли по дороге, на которой был указатель – белым пескам. «Если бы взять на анализ пепел от сигарет, найденный в пустом доме», – покашляв, начал Леруа, – «Что вы думаете об Эмме?» – перебил его Мегре. «Не знаю. По-моему, в таком городишке, как этот, где все друг друга знают, чертовски трудно раздобыть такую пропасть стряхнина». «Я спрашиваю вас не о стряхнине, а об Эмме. Хотели бы вы, например, стать ее любовником?» Бедный инспектор растерялся и не нашелся, что ответить. Мегре остановил его и попросил распахнуть пальто. Укрывшись за полой, он раскурил трубку. Им пришлось прошагать около трех километров. Белые пески оказались огромным пляжем, по краям которого были расположены виллы. Среди них выделялось роскошное обиталище Мэра, напоминающее средневековый замок. По обе стороны пляжа возвышались скалы, поросшие елями. Увязая в покрытом водорослями песке, на Гре или Руа пересекли пляж. Вокруг стояли пустые дома с заколоченными ставнями. Море набегало на холмы, шумели сосны. Они увидели огромный фанерный щит с надписью «Белые пески. Продажа и аренда земельных участков». Ниже пестрыми красками был изображен план местности. Одни участки были запроданы, другие арендованы. Третьи ждали своей очереди. Рядом стоял деревянный киоск с вывеской «Бюро продажи участков». Киоск был заколочен. И на окне красовался плакат «Обращаться к месье Эрнесту Мишу, администратору». Вероятно, под летним солнцем эти свежепокрашенные строения выглядели весело, но сейчас, когда их затопили грязные осенние дожди и неумолчно ракотал прибой, они были мрачны, как надгробья. Неподалеку стояла большая новенькая вилла из серого камня, застекленной террасой и бетонированным бассейном. Огромные клумбы были вскопаны, но не засажены. Далее виднелись стены, поднимавшиеся прямо из земли и намечавшиеся будущие комнаты. Там строили новые виллы. Мегре заметил, что стекла в киоске выбиты. Рядом лежали кучи красноватого песка, которым уже была посыпана часть дорожек. Неподалеку стоял каток. Дальше над скалами возвышалась недостроенная гостиница с белыми стенами и с окнами, заколоченными фанерой. Мегре спокойно толкнул решетку ворот, ведущих к вилле доктора. Когда они подошли к дверям и комиссар потянулся к ручке, инспектор Леруа заколебался. «Ордера на обыск у нас нет. Не лучше ли подождать?» Мегре опять недовольно пожал плечами. Аллея была испещрена отчетливыми следами. Отпечатки собачьих лап шли рядом со следами огромных сапог, подбитых гвоздями. Размер этих сапог был никак не меньше 46-го. Мегре повернул ручку, и дверь сразу же открылась. Передняя была услана ковром, на котором следы огромных сапог и собачьих лап были видны еще яснее. Внутренняя архитектура виллы оказалась сложной, а мебель весьма претензиозной. В комнатах было много огромных уголков, диванов, низких книжных полок, турецких и китайских столиков. Старинные бретонские кровати, закрытые словно гробы, были переделаны в витрины и набиты безделушками. Повсюду висело множество ковров и портьерок. Судя по всему, хозяин использовал старые вещи для создания современного сельского стиля. Где-то висели бретонские пейзажи и изображения не слишком одетых дам с неясными подписями дорогому другу Мишу или неизменному другу артистов. Комиссар сердито поглядывал на этот хлам. Что же касается Леруа, то он был просто подавлен необыкновенной изысканностью обстановки. Мегре прошелся по вилле и осмотрел все комнаты. Некоторые были совсем без мебели, и штукатурка на их стенах едва успела просохнуть. Добравшись до кухни, Мегре толкнул дверь ногой, и тотчас же послышалось его довольное ворчание. На некрашенном столе стояли две пустые бутылки из-под бордо. Рядом валялось не меньше десятка консервных банок, грубо вскрытых ножом. Весь стол был заляпан грязью и салом. Судя по всему, здесь прямо из банок ели и в белом вине, Грибы, холодных рябчиков и консервированные абрикосы. На испачканном полу возле стола валялись кусочки мяса. Разбитая бутылка каньяку лежала в углу, и острый запах алкоголя смешивался с запахом еды. Мегре со странной улыбкой посмотрел на своего спутника. «Как вы думаете, Лерва, этот доктор устроил здесь такой свинарник?» Инспектор молчал, словно громом пораженный. А Мегре продолжал. Не думаю, чтобы это могла сделать его почтеннейшая мамаша, не тем более служанка. Смотрите, вы ведь любитель отпечатков. А вот следы грязи и контур подошв. Что ж, та же самая ножка 46-го размера и собачьи лапы рядышком. Мегре набил трубку и взял с этажерки коробку серных спичек. Займитесь-ка этим, Леруа. Работы здесь хватит на троих. До скорого свидания. Мегре поднял воротник пальто, заложил руки в карманы и зашагал обратно к пляжу Белые пески. Когда он вошел в кафе гостиницы, первым, кого он увидел, был доктор. Небритый в туфлях и халате, он все еще сидел в своем углу. Рядом с ним помещался Лепе такой же корректный и подтянутый, как накануне. Они сразу перестали говорить и смотрели на Мегре, пока он не подошел к ним. Тогда доктор откашлялся и сказал над треснутым голосом, «Слышали новость?» «Сервьер исчез». Его жена почти обезумела. Он расстался с нами вчера вечером, и больше никто его не видел. Мегре вздохнул и отшатнулся. Но ни слова доктора были тому причиной. Комиссар увидел, что возле кассы у самых ног Эммы спокойно лежит желтый пес».